Глава 26 Раннее утро в корпоративном здании Миядзаки не отличалось от подобных в любой другой корпорации. Полусонная охрана, потихоньку ожидающая свою смену. Редкий обслуживающий персонал, начинавший подготовку и чистку до прибытия основного штата работников и пустые коридоры, что уже совсем скоро наполнится людским потоком. Одинокие шаги. Они разносились эхом по одному из этажей Миядзаки. Звонкие, одинаковые, словно отбивавшие такт. Будто не человек это был, а робот. Но шагавший по коридору мужчина не обращал на это внимания. Он был полностью поглощен чтением, бумаги, несколько толстых папок с документами. Мужчина держал их в одной руке, прижатыми к телу, а второй периодически брал новый лист и читал прямо на ходу. «Здравствуйте!» – его отвлек голос, совсем рядом. Перед ним стоял охранник, как раз проводивший осмотр этажа. «Могу ли взглянуть на ваш пропуск?» Мужчина не отвлекался. Он продолжил читать, при этом легко и привычно протянув тяжелые папки стоявшему рядом охраннику. Тот, кажется, даже не понял, зачем он их взял, просто по наитию. Держал документы, не понимая, что делать дальше, а вот стоявший напротив него незнакомец достал из кармана пиджака небольшой квадратик пропуска и протянул ему. А потом также, в полном молчании, забрал переданные ранее папки с бумагами, действия выверенные едва ли не механические и ни единого слова. Внешне карточка была чистым квадратом, не содержавшим никакой информации, кроме логотипа Миядзаки. Поэтому для считывания у охраны имели специальные устройства, похожие на массивные мобильники — Процедура несложная. Приложить карту к устройству и ждать. Она считывает информацию и выводит на экран все, что нужно знать охране. Кристиан Голдберг, ревизор. Уровень доступа максимальный. Дальше охранник читать не стал. Такой уровень доступа не имели даже директора. Да что там, у госпожи Кин не было максимального доступа. Только один человек в корпорации им обладал. Глава Миядзаки извиняюсь, что задержал господин Голдберг. Вы же понимаете, слишком рано для персонала. Приходится проверять всех». «Эм, вот». Охранник протянул мужчине пропуск. «Еще раз извиняюсь, что задержал». И снова в его руки перекочевали папки с бумагами. В этот раз охранник принял документы быстро и ни словом, ни жестом не выразил своего недовольства. Тем временем Голдберг вернул пропуск на место и забрал бумаги. А потом все же отвлекся от чтения и посмотрел на охранника. Тот сразу почувствовал себя дискомфортно. Появилось неприятное ощущение приближающегося выговора и лишения премии. Без причины. Просто потому, что надо знать начальство в лицо. Но все оказалось не так страшно. «Вы все сделали верно. Благодарю, что старательно исполняете свою работу». На этом их разговор был окончен. Голдберг продолжил свой путь. Правда, блуждал он недолго. Всего один поворот и остановился у двери в конце коридора. Заперто. Но корпоративное здание — это не отель. Тут действуют немного иные законы для всех. Пропуск был приложен к ручке двери, а точнее, темному квадрату под ней, и замок тут же открылся. Максимальный доступ — это не просто красивая формулировка. Войдя в помещение, мужчина остановился у длинного стола, складировал туда все папки с документами, включая те, которые только что читал, и оглянулся. Лишь мягкие пуфы, диван в отдалении и измученное своей хозяйкой компьютерное кресло. Да, это был кабинет Мика. Уже не ясно, как старик Миязаки будет потом оправдываться перед девушкой, которой это помещение было отдано чуть ли не в качестве личной квартиры. Но Голдбергу, видимо, на это было плевать. Корпоративное помещение — это корпоративное помещение. Он подошел к компьютерному креслу и аккуратно снял все корректирующие подушки — Положил их отдельно на диван и подтянул кресло к компьютерам. Садиться не стал. Вместо этого достал из внутреннего кармана пиджака что-то напоминавшее пенал или чехол для очков. Вот только пеналы не открываются отпечатком пальца. А именно так этот бокс и открылся. Пришлось снять перчатку. И тут же надеть обратно, выкладывая содержимое на стол рядом с бумагами. Это были флешки, абсолютно одинаковые черные квадратики флеш-накопителей. или что-то максимально на них похожее. Выложив их в линию, мужчина спрятал пенал обратно в карман и поправил перчатки, а потом вставил по флешке в каждой из имеющихся у Мика компьютеров. Включил абсолютно все ее устройства и только после этого сел в кресло. Аккуратно, на самый край. Некоторые компьютеры сразу запустились, но большинство показывало сообщение об ошибке и требовало пароль. Не следившись за запуском, Голдберг отложил документы, к чтению которых он вернулся сразу же и удивленно посмотрел на экраны. Вот же. Кристиан Голдберг снял обе перчатки и подтянул к себе клавиатуру ближайшего компьютера, который требовал пароль. «Мое уважение, леди, вы работали с душой, но не познав всю суть и глубину проблемы, ее не решить». Он замолчал, а ухоженные пальцы с идеальным маникюром запархали по клавиатуре. Камера дрона могла не передавать многого. Что-то оставалось совсем незаметным, но даже того, что отражалось на экране смартфона, на рекин было достаточно. Она прекрасно видела и понимала, что тут произошло. В шатре было четверо наемников. Легкая, но дорогая экипировка, модный пиксель на одежде и разгрузке. Оружия тоже хватало. «Ребята явно не бедствовали. Вот только это не особо им помогло, по крайней мере, этой четвёрке в шатре». Двое из наемников лежали на полу. Они тихонько стонали, находясь в полусознательном состоянии. У одного было вывернуто колено и ступня. Его постоянно трясло мелкой дрожью, словно от холода. Второй крепко сжимал руку, а по его ладони стекала кровь. Открытый перелом не иначе. Третьего она заметила у края шатра». Он повис на ткани, частично в ней запутавшись, частично запутавших в натяжных лямках. Одна из таких лямок крепко удерживала его шею, оставив темный след на ней. Но, судя по хрипу, что он издавал при каждом вдохе, даже этот наемник все еще был жив. Насчет кого Кин была не уверена, так это четвертый из них. Именно его она заметила первым, заводя внутрь дрона. Массивный, высокий мужчина сидел на коленях. Его голова была наклонена вперед, руки просто свисали, лежа на ногах. Из открытого рта медленно тянулась к земле длинная алая нить крови. Ни движения, ни дыхания заметно не было. Кин уже сейчас видела картину целиком, понимала, что тут произошло. Сначала был атакован тот, что стоял у края шатра. Непонимание и паника. Он заставил остальных суетиться, быть невнимательными. Создал хаос. Потом пал, это твердило. Быстро, жестко, показательно. Создал необходимую атмосферу. Задал тон поведения остальных. Оставшиеся двое уже проиграли, еще не вступив в бой. Они боялись. Слишком сильно, чтобы победить противника. Кин прекрасно понимала это. Тактика хищника, что атакует жертву, наплевав на численное преимущество. Хищнику все равно на количество жертв, когда в его глазах все они лишь еда. Его задача — сохранить этот страх. Что толку от множества глаз, когда в каждом из них жертва видит свою смерть? Ошибки быть не могло, только один человек достаточно смел и безрассуден для того, чтобы напасть на целый лагерь наемников. Значит, Ису нашел их первым. Кино-то дрон. Нет смысла прятаться, когда и так ясно, что будь в лагере еще наемники, способные дать отпор, он не был бы столь тих. Что там? Акира не видел всего, не понял происходящего, потому что Миядзаки слишком близко к лицу держала экран смартфона. Она увидела все в подробностях, но парень ничего не смог рассмотреть. «Дым не нужен. Двигаемся к лагерю. Но аккуратно, мало ли какие подарки остались на земле. Девушка имела в виду растяжки или иные ловушки. Да мало ли что еще. Но Акира и так ее прекрасно понял. Опасались ловушек, но наткнулись на подарки совсем иного рода. «Я так понимаю, эти ребята охраняли периметр». Акира запрыгнул в ещё один овраг на их пути. Он вышел с автоматом в руках и пистолетом за лямкой разгрузки. Правда, рожка у оружия не было, как и магазина у пистолета. А на дне оврага лежали их бывшие владельцы, все в том же пикселе. Отдав оружие своим парням, Акира спустился еще раз, быстро проверив состояние наемников. За них можно не беспокоиться, шеи сломаны. Кто-то подошел достаточно близко, чтобы ударить до того, как они откроют огонь. И бил настолько сильно и умело, что каждому хватило одного удара, чтобы отправиться к праотцам. Я даже знаю, кто это мог сделать. Криво улыбнулась Миядзаки, но Акира был достаточно смышленным малым, чтобы понять все сам. «Хочешь сказать, тут побывал Ясуо?» «Знаешь еще кого-то, способного на подобное? Не исключен факт, что в больнице его могли навестить гости, вроде тех, что кружили у нашей корпорации. Разве им нужно бояться больного, мелкого, щуплого паренька?» Ну-ну, улыбка киры в этот момент больше походила на оскал. Только этот паренёк долго не мялся и в закон не играл, в отличие от нас. Так что заговорили гости быстро и координаты скинули оперативно. Значит, у ЕСО преимущество во времени. Неужели он все сделал сам и освободил девочек? Не стоит на это надеяться, Акира. Если бы так и было, то нам бы уже звонила Ишика или Ран. Так что вопрос не закрыт. Но нам срочно нужно понять, что произошло дальше. Надо осмотреться. «Хорошо, Кин, сейчас все сделаем. Парни, вы слышали шефа?» Отряд разбрелся по лагерю. Первичный осмотр дал неоднозначные результаты. Во-первых, накачанный мужик в большом шатре тоже был мертв. Его горло больше походило на фарш, чем на что-то способное обеспечить жизнедеятельность. Жаль, но размер шатра не означает, что в нем будут держать заложников. Там был склад». Ошибочно ли Лесо атаковал именно это место или специально отрезал остальных наемников от оружия? Оставалось только гадать. Нужно было как можно быстрее понять, куда делись остальные. Они не использовали транспорт, оказалось, что просто не могли. Топливные шланги были вырваны, а в задних колесах торчали ножи. По крайней мере, это закрывало вопрос, почему все найденные ранее наемники таскали пустые ножны без ножей. «Шеф!» Крик доносился из дальней палатки, самой маленькой из всех. Когда Кин вошла внутрь, дальнейших объяснений не требовалось. Два лежака, раскиданные по полу в суете вещи, и цепь с наручниками на крайних звеньях. Их держали тут. Повторюсь, но Миядзаке не потребовалось ничего объяснять. Она все и так поняла. И уходили в спешке. Буквально выволокли на улицу девочек, но почему Исо их не остановил? Акира прошелся от центра ко входу. Внимательно присмотрелся к следам. «Трое, кажется». «Не, я понимаю, что на одного это много, но наш парень и не на такое спас...» Акира замолчал и поднял что-то с земли. «Пустая гильза, а рядом еще одна, и еще, и еще. Они были втоптаны в землю, поэтому оставались незамеченными сразу». «А, так вот почему. Если они не поняли, что исо один то могли просто устроить стрельбу наугад и отступить. В поднятой им суете могли не разобраться и решить, что их штурмуют. Кин пыталась рассуждать логично, но стоявший рядом Акира продолжал смеяться. «Что не так?» «Все так, шеф. Просто подумалось, что никто в здравом уме не подумает. Нас штурмуют, надо проверить, быть может, он один». Нет, когда хаос, крики, а может еще и стрельба, то действуют иначе. Хватают страховку и отходят, чтобы на новой позиции разобраться в ситуации. Да, они отступили, а ИСО пошел следом. Осталось понять, куда. медзаки открыла загруженную в мобильник карту заповедника. Судя по следам, уходившим на восток, двигались они к туристической тропе. К тропе. Направление следов и открытая карта. Ошибиться было просто невозможно. Скорость, обзор и высокая вероятность натолкнуться на автомобиль. Кино брала мобильник и двинулась по следам к упомянутой тропе. Могут попытаться перехватить какого-то туриста на личном транспорте. Они вооружены. Долго уговаривать не придется. Шедший рядом Акира только отмахнулся. Да рано еще. Какой идиот, ни свет, ни заря приедет на лес смотреть. Секундная заминка. Они оба поняли, поняли, что на туристической стоянке все же был один автомобиль. За доли секунды руками Ядзаки потянулась к рации. «Мэй, Мика, ответьте!»